Глава 16 Процедура кремации удручающе повлияла на господина Киселева. Он нервно моргал, дергался и был бледен, как полотно. «Идемте на улицу», — прошептал ему на ухо Всеслав, «а то упадете в обморок, возить с вами потом». Молодой человек послушно позволил вывести себя на воздух. С белесого неба медленно опускались вниз снежинки, Расчищенная дорога блестела. Несколько человек, которые пришли проводить в последний путь Веронику Грушину, не торопились расходиться. Их было немного. Две женщины из общежития, переодетый сотрудник милиции и распорядитель похорон. Они стояли поодаль, из-под рассматривая друг друга, Стаса и сыщика. «Надо рассчитаться с ним». Показал на распорядителя Стас. Сделал все, как положено. Он перевел взгляд на переодетого милиционера. А это кто? Оперативник. Идет следствие. Он изучает обстановку. Обычная практика. Вы уверены? Да. И что теперь? Поминки? Я не собираюсь устраивать дурацкое застолье. Но таков ритуал. Это выше моих сил, простонал Киселев он минуту поколебался и направился к заплаканным дамам, протянул деньги. «Вот, помяните Веронику, помяните». С теми же словами он подошел к мужчинам. Оперативник повернулся и поспешил к воротам, а сотрудник ритуальной службы взял положенную сумму, перебросился парой слов со Стасом. Он привык к мрачному зрелищу кремации, к горю людскому, И давно относился к скорбной процедуре как к источнику дохода. Настасии лица не было. Когда он вернулся к сыщику, пробормотал. Какое равнодушие! Неужели человек способен так очерстветь? Это его способ защиты от стресса? Вступился за распорядителя Смирнов. Врач не может страдать с каждым больным. Гробовщик не должен оплакивать каждого покойника, иначе им самим не выжить. Стас обреченно кивнул. Он был растерян, подавлен и не знал, что ему теперь делать. — Отвезти вас домой? — спросил Всеслав. Молодой человек послушно сел в машину. Всю дорогу он молчал. Когда Мазда Смирнова притормозила у подъезда, Стас продолжал сидеть, глядя перед собой остановившимся взглядом. «Меня ждет такой же конец», — прошептал он. «Пожалуй, вам стоит развеяться. Почитайте что-нибудь, посмотрите интересный фильм, съездите с друзьями за город, покатайтесь на лыжах». «Нет, спасибо», — отказался Киселев. «От судьбы не убежишь, и друзей у меня нет, одни приятели». «Что вы каркаете, как ворона? Будьте мужчиной!» Сыщика коробила молодушие Стаса, его апатия, которая сменила страх. Он считал, клиенту лучше оставаться в Москве под присмотром. Но, глядя на панику, охватившую парня, затем на полную прострацию, в которую тот погружался, изменил свое мнение. «Пусть поедет на природу, в другую обстановку, где ничто не будет напоминать ему. Вы хотите избавиться от меня?» «Услать с глаз долой? Снять с себя ответственность, да?» Перебил его размышление негодующий голос господина Киселева. «Я вас раскусил, мистер Шерлок Холмс. Вы решили умыть руки, потому что не знаете, как действовать». «Это мне уже нравится», — обрадовался Всеслав. «Кричите, Стас, вопите и ругайтесь. Только ради бога не сидите, как кукла, и не служите по себе панихиду». «Я никуда не поеду. Я не собираюсь быть затворником. Завтра же пойду на работу и вообще буду жить, как жил». Его решимость таяла с каждым словом. Последнюю фразу он произнес чуть слышно. «Рад за вас!» — подбадривая, похлопал его по плечу сыщик. «Вам нечего бояться. Сила проклятия в том страхе, который оно вызывает». Кстати, алая маска не убивает мужчин. До сих пор на их счету нет ни одной жертвы мужского пола». «Правда?» «Судя по милицейским сводкам, да». «Вы меня успокоили», — скривился Стас. «Немного». Тут Смирнову пришла в голову мысль проверить кое-что. «Послушайте, Стас, вы правы. Нечего киснуть дома». Отправляйтесь в банк свой, трудитесь, отвлекитесь от мысли о смерти, о молохе, злых чарах и прочей чертовщине. Вы же современный человек, воспитанный на материалистических принципах. Откуда у вас эти суеверия? Только не берите отцовскую машину. С притупленной реакцией и рассеянным вниманием за руль садится опасно. Пользуйтесь общественным транспортом. «Вы что предпочитаете?» «Метро», — промямлил Киселев. Его энтузиазм испарился в мгновение ока. Стоило ему представить себя на улице, беззащитным перед преступниками, и, что гораздо хуже, перед загадочным и неумолимым злым духом, хотя для последнего стены не преграда. «Значит, договорились? Я подстрахую». Отрезал ему путь к отступлению Всеслав. Стас ничего не ел с утра. У него кружилась голова и побаливала в груди. Он вышел из машины, покачнулся. «Проводить?» — спросил сыщик. К подъезду подошла девочка с холеным долматином на поводке. «Это моя соседка», — сказал Стас. «Пойду вместе с ней». Они скрылись за дверью, и Смирнов подумал, Не преувеличивает ли он степень опасности, угрожающей Киселеву? Существует ли вообще какая-либо угроза его жизни? Вот Хромов тот действительно рискует. Жену убили, у него на руках подозрительные бумаги, сомнительные наследства. А Стас в этом деле сбоку припека. И Марина, и Вероника, просто его случайные знакомые, не вхожие в дом, не связанные с его семьей, да и наследство после них, похоже, никакого не осталось. Через полчаса, утолив голод чебуреками и томатным соком, Смирнов позвонил майору. У того были новости. Во-первых, пришло сообщение из городка шахты, подтверждающее личности Комлева и Грушиной пребывание в детском доме номер два и прочие факты биографии. Во-вторых, сотрудники уголовного розыска установили наблюдение за Букиным и обществом поклонников Молоха. «Пока на неделю», — сказал майор. «Авось повезет. Я тут порылся в интернете. Получается, изуверский культ процветает у нас под носом? Что же удивляться появлению алой маски?» У людей от такого мозги сворачиваются в трубочку. «Ну, до процветания Молоху далеко», — возразил сыщик. Букин сотворил жалкое подобие, бледное отражение финикийских ритуалов. Карфаген купался в роскоши благодаря щедрым жертвоприношениям, а Букин с его приспешниками — непрофессионалы, любители, художественная самодеятельность. Шутишь, что ли? Не хватало еще жарить живьем младенцев. И где? В Москве в наше время. Просто жуть берет от некоторых вещей. Поговорив с майором, Всеслав посвятил остаток дня поездкам по городу. Побывал в магазине озор убедился, что Хромов не выдумывает. И книга «Египетский крест» стоит на всех прилавках, даже в антикварном отделе и там, где продаются сувениры. На всякий случай сыщик приобрел одну. сданное в наем квартира на Шереметьевской улице встретила его запертой дверью. Видимо, жилец временно отсутствовал. «В лиственное не поеду», — сердито проворчал Смирнов. «Застряну на проселочной дороге. Буду куковать до утра». Перспектива провести морозную снежную ночь в машине под завывание ветра и треск деревьев его не прильщало. По пути домой он прикидывал разные варианты развития событий. Убийство Хромовой связано с убийством Вероники. Их совершила одна и та же преступная группа. Тогда стоит заняться наследством. То, что говорит Хромов, вилами по воде писано. Он может осуществлять отвлекающий маневр. Если попасться на его удочку... Свернешь с верного направления. С Мариной Комлевой тоже не все ясно. Жива она или мертва? Если жива, то почему исчезла и где ее искать? Кого видела свидетельница из общежития? Не показалось ли ей, что по коридору шла Марина? Допустим, женщина не ошиблась. То, что человек прошел по коридору, еще не делает его убийцей. Но ведь Вероника не впустила бы в комнату чужого. А Яна? Почему она открыла дверь преступникам? Беспечность? Легкомыслие? Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Ответов ни на один из них у Смирнова не было. К вечеру снова повалил снег. Казалось, он собирается укрыть весь мир. Густые хлопья делали вид из окна, похожим на рождественскую открытку. В темноте тускло блестели огни фонарей. В их летящие снежинки казались вырезанными из фольги звездочками. Хромов целый день провел дома, хотел отоспаться. Поездка в Старицу оказалась неудачной. Вместо ясности все еще сильнее запуталась. Тревога мешала уснуть. В голове роились обрывки мыслей, догадки, фантастические предположения. Правильно ли он поступил, доверившись этому Смирнову? Вдруг сыщик вовсе не сыщик, а злоумышленник, который хотел выудить у Валерия нужные сведения? — Я все выболтал, — сокрушался Хромов, — не удержался. А не воображаю ли я нечто загадочное там, где существуют вполне реальные и простые вещи? Корысть, расчет, которыми грешила Яна. Ради денег она могла заключить сделку с самим дьяволом. Но дьявол непременно потребует плату за свои услуги. Вот она и расплатилась. Не угодил ли я в ту же ловушку? От подобных мыслей Хромова прошибал озноб. Бросить к черту эту квартиру, прочее имущество сомнительного происхождения, вернуться в старицу, как будто ничего и не было? Нет, нужно искать другой выход. Думай, Валера, думай. Ты никогда не любил отягощать себя размышлениями. Даже работу нашел для рук, а не для головы. Зато она оттачивала твою интуицию, способность чувствовать, проникаться проблемой. Что сейчас говорит твое чутьё, Оно подсказывает. За смертью Яны скрывается более глубокая, серьезная причина, чем обыкновенное бандитское нападение. Если здесь и поработала алая маска, то неспроста. В эту квартиру убийца попал не случайно. Визит сыщика испугал Хромова. По пустякам нанимать частного детектива никто не станет. Значит, дело не шуточное». «Какие уж тут шутки!» — прошептал Валерий. Словно в ответ на вопрос зазвонил телефон. Хромов привык к его молчанию и порой забывал о нем. Сам звонил всего два раза адвокату. Звонок заставил его похолодеть от страшного предчувствия. «Здравствуйте!» вкратчиво произнес мужской голос. «Мне нужна госпожа Хромова». «А кто ее спрашивает?» «Она давала рекламу магазина «Азор» в интернете». Задал встречный вопрос мужчина. «Вероятно, да. Могу я с ней поговорить». «Видите ли, ее нет». «А когда ее можно будет застать?» настаивал голос. «Никогда». «Не понял. Понимаете, дело в том, в том что она умерла». «Простите, она умерла», — громче повторил Хромов. «Ее похоронили». На том конце связи возникла пауза. «Я продаю и покупаю книги», — объяснил звонящий. «Магазин работает, я заходил туда. Я привык вести дела напрямую с владельцем». А в рекламном тексте был указан этот телефон. Что магазину сделается? Конечно, он продолжает работать. Звонок и вопросы незнакомца застали Хромова врасплох. Он не был готов к этому и занервничал. «Значит, я говорю с новым хозяином?» «Не совсем», — скрывая волнение, пробормотал Валерий. «Как деловой человек, я люблю ясность», — повысил голос незнакомый мужчина. «С кем имею честь беседовать?» «Я...» Он едва не назвал себя. Вовремя остановился. «Какая вам разница?» «Не очень-то вежливо», — подумал он. «Но ведь этот человек тоже не назвал своей фамилии Хотя зачем она мне?» «Для меня чрезвычайно важно получить информацию об антикварном отделе магазина». Не обиделся на резкость мужчина. «Я присмотрел пару книг и хочу приобрести их. В отделе есть продавец, кроме того, в магазине есть директор. У вас возникли какие-то проблемы?» «Пожалуй, что так. Но обсуждать их я предпочитаю с хозяином, а не с наемными работниками». Мужчина помолчал, обдумывая следующую реплику. «Кому-то же перешло имущество госпожи Хромовой?» Магазин, например. В голове Валерия царил полнейший хаос. Что делать? Как вести себя? Положить трубку? Но тогда он упустит шанс узнать у незнакомца. А что, собственно, я хочу узнать? Возник в уме Хромова вопрос. Не знаешь, что говорить? Молчи, сказала бы Яна. Он так и поступил. Молча слушал, как дышит в трубку человек, интересующийся антикварными изданиями. «Куда вы пропали?» — не выдержал тот. «У госпожи Хромовой есть родственники, наследники?» «Наследство еще не оформлено». «А кто распоряжается имуществом?» «Поверьте, я не из праздного любопытства спрашиваю». Госпожа Хромова указала этот телефон. «Вот я и звоню». Она умерла, вы понимаете, а реклама осталась. «Хорошо», — примирительно произнес незнакомец. «Теперь это ваш телефон?» «В некотором роде. Послушайте, магазин, он ведь называется «Азор». Он работает. Я видел книги. Все условия выполнены, поэтому и звоню». Госпожа Хромова перед смертью должна была позаботиться. «Ее убили!» перебил Валерий. «Она не была готова расстаться с жизнью, не предусмотрела такого события». «О, извините, я не знал, убили?» «Позвольте мне выразить свои соболезнования. А вы кем ей приходитесь?» «Послушайте, я не намерен отчитываться». В трубке возникла пауза. «Простите, еще раз примите мои соболезнования». «Не смею беспокоить», — помолчав, вежливо произнес мужчина. «Я надеюсь, мы встретимся». «Зачем? Вы хотите купить книги? Так берите их. Может, дороговато? Сбросьте цену. Я позвоню в магазин, если потребуется». «Речь не о цене». «Условия выполнены», — многозначительно повторил незнакомец. «Послание получено. Мы ждем следующего шага. Я не имею понятия о том, чем занималась Яна, и чего вы ждете, кто вы такой. В трубке раздались гудки. Хромов посмотрел на нее, помедлил и положил на рычаг. Ноги у него подкосились, в груди заныло. Он пошел в ванную, умылся холодной водой. Не помогло. «Вот!» «Началось!» — лихорадочно шептал Валерий. «Началось! Так я и знал!» Он метался по квартире в поисках оставленной сыщиком визитки. «Куда я ее положил? О, Господи, где же она?» Визитка нашлась в кармане его спортивных штанов.